Ардынск день второй. Крупнейший в Ордынске книжный магазин «Страсть книголюба» был местной достопримечательностью. Городские сплетники авторитетно утверждали, что столь странное для очага культур название придумал его директор, который был беззаветно влюблен в продавщицу пивного ларька, стоявшего неподалеку от входа. Наиболее осведомленные ордынцы рассказывали, что объект неконтролируемой страсти директора, носившего, кстати, развратную фамилию Раздеваев, звали Любой. Поэтому в народе этот книжный именовался не иначе, как Люба-книголюба, что в определенной степени работала на имидж торговой точки. А некоторое время назад неугомонный господин директор закрутил громкий роман со звездой, танцевавшей в местных барах, Вероникой Гришновой, В связи с этим наиболее азартные жители Ардынска стали соревноваться в остроумии, придумывая книжному магазину новые сомнительные названия. Кроме всего прочего, словно в насмешку, совсем рядом, можно сказать впритык к книжному, уютно расположился единственный в городе секс-шоп. Это специфическое заведение по указанию целомудренных чиновников особо себя никак не обозначало. А скромную табличку «Интим» можно было разглядеть только при очень большом желании. Из-за этого часто происходила совершенно непозволительная путаница. Случалось, рядом с книжными полками, где сосредоточилась вековая мудрость человечества, возникали странные личности с воспаленными глазами и неприятными лицами. Пришельцы из мира порока могли поинтересоваться у перепуганных продавцов, где именно – стоит литература по садомазохизму. Или, что еще хуже, пристать с расспросами, какие средства индивидуальной защиты стоит купить, чтобы не подцепить какой-нибудь гадости. Не легче приходилось и работникам секс-шопа, несущим трудовую вахту у витрин с фалоимитаторами. Особенно, когда залетевшие не в ту дверь близоруки интеллигенты сходу начинали задавать им вопросы о вещах совершенно диких. Например, о геодинамике или антропологии. Тем не менее, книжный магазин «Страсть книголюба» уже много лет подряд был лидером книжной торговли в области. Во-первых, он был уютно расположен в центральной, но тихой части города. Во-вторых, впечатлял своей площадью и уютным интерьером. Здесь нашлось место и для журнальных столиков с креслами, где можно посидеть и полистать нужную книгу и для специального детского уголка. В-третьих, магазин приятно радовал обилием литературы на любой вкус и возраст, от пособий начинающему кролиководу до классиков мировой литературы. Наконец, магазин обладал штатом вежливых и квалифицированных продавцов-консультантов, готовых в любую минуту прийти на помощь заблудившемуся в море книг посетителю. Чувствовалось, В это дело господин Раздеваев вложил большую часть своей многогранной души. Помимо всего прочего, книжный магазин успешно практиковал такую популярную в народе форму работы, как организация творческих встреч с известными писателями. Сегодня именно такая встреча, красиво названная ее устроителями автограф-сессия, и должна была здесь состояться. Об этом извещала небольшая яркая афиша, прикрепленная непосредственно на стеклянной входной двери. Большую часть афишной площади занимал фотопортрет знаменитости – Аристарха Заречного, автора нескольких бестселлеров о печальной и безнадежной любви. Правда, любимец читающей публики на этом фото больше смахивал на Цезаря, посылающего в бой свои победоносные легионы, нежели на романтика-идеалиста, верящего в светлые чувства. Но, как известно, подобная брутальность нравится многим, особенно женщинам. Встреча была назначена на 12 часов дня. Однако уже за час до ее начала по залам магазина кружили несколько десятков дам различного возраста с мечтательным выражением на лицах и книгами Аристарха Заречного в руках. К полудню в зале, где были установлены стол с микрофоном и кресло для гостя, собралась огромная толпа народа. Многие были не только с книгами, но и с цветами и даже с наивно-розовыми воздушными шариками. Именно в это время необъяснимая случайность завела в книжный магазин Тихона Рысакова, который находился в состоянии крайнего душевного волнения. Проснувшись сегодня среди ночи, Тихон на всякий случай подошел к окну, чтобы проверить, не следит ли кто за его окнами. Каково же было его изумление, когда на заднем дворике среди деревьев он заметил женскую фигуру с длинными светлыми волосами. Неужели снова та самая блондинка? Потрясенный Тихон не стал швырять вниз предметы гостиничной обстановки, а помчался прямиком к Будкевичу, разбудил его, заставил надеть штаны и вытолкал на улицу, требуя немедленно избавить его от стресса. Будкевичу предстояло поймать, наконец, проклятую девицу – которая вместо того, чтобы войти с росаковым в контакт по-человечески, явно предпочитала психическую атаку. Заспанный Алик долго бегал в темноте, треща ветками Барбариса, но так никого и не изловил. Тихон безумно расстроился, заснуть он уже не смог и до утра строил всевозможные догадки о том, что может вытворить женщина, задумавшая скрутить его в бараний рог и лишить личной свободы. Завтракать в гостиничный ресторан он спустился первым. Через некоторое время туда же пришла невыспавшаяся Таня, и он выложил ей все без утайки, дрожа, как кусок желе, по которому стукнули ложкой. Таня некоторое время пыталась его успокоить, потом с любопытством спросила. «Тихон, почему ты ни с одной из трех своих жен не завел ребенка?» «Понимаешь, все мои жены хотели жить, не со мной жить» а просто жить. Этот восхитительный процесс не должны были осложнять голопузы и младенца. Может, тебе надо радоваться тому, что у тебя отпрыск намечается? Не обязательно жениться на его матери. Признаешь ребенка, и все. Да ты что? Чтобы маленький Рысаков рос без отца? Домой дед с прадедом в гробу перевернуться. У нас в роду так не принято. Поняла-поняла. Поспешила пойти на попятный Таня. «У вас в роду принято чуть что сразу под венец». «Ничего смешного в этом нет. Любовь должна быть зафиксирована в бумагах. Если этого не сделать, все получается как будто не по-настоящему». Таня поглядела на Тихона с подозрением. На секунду ей показалось, что он над ней издевается, однако тот был серьезен, как грешник на исповеди. «Но почему ты так боишься этой женщины?» Не сдавалась она. В конце концов, она всего лишь хочет заполучить тебя в мужья, а не продрявить твою шкуру из пистолета. Тихон наклонился к Тане и громким шепотом сказал. Потому что она странная. А когда ты с ней детей делал, ты этого не заметил? Я пьяный был, сумрачно ответил Тихон. А когда я пьяный, во мне такая любовь к людям просыпается, аж страх берет. «Люблю буквально всех, причем с невероятной силой. Мужчин платонически, а женщин по-всякому». Таня с юмором отнеслась к его переживаниям, хотя и постаралась этого не показать. Позавтракав, Тихон отправился бродить по городу, решив, что если за ним есть хвост, он рано или поздно его заметит. А потом... Что будет потом, он и сам толком не знал. Возможно, им с блондинкой предстоит встретиться лицом к лицу. Тогда он и спросит у нее, откуда она знает Романчикову и зачем подходила к ней возле кафе. И что Романчикова передала ей из рук в руки. Размышляя таким образом, Тихон добрел до центра города и попал в людской ручеек, который тек в одном направлении. Отдавшись этому течению, Тихон очутился в книжном магазине и с удивлением узнал, что прямо сейчас здесь будет выступать знаменитый писатель. Аристарх Заречный появился в сопровождении симпатичной длинноногой девушки, которая, как все присутствующие тут же поняли, намеревалась руководить процессом общения властителя дум с народом. За ними пристроился представитель администрации книжного магазина, никого, впрочем, не интересовавший. Заречный был одет весьма демократично. Джинсы, скромная белая рубашка, замшевый пиджак. Он благожелательно оглядел битком набитый зал и, понимающий, переглянулся с девушкой-ведущей, увидев две телекамеры и парочку суетящихся фотокорреспондентов. Пошептавшись о чем-то с писателем, длинноногая ведущая подхватила микрофон и по залу разнесся ее бодрый голос. «Здравствуйте! Мы рады приветствовать нашего земляка, замечательного отечественного писателя, автора многих любимых нами книг ставших мировыми бестселлерами. Тут она сделала эффектную паузу, а затем, видимо, посчитав, что внутренний эмоциональный накал у присутствующих достиг апогея, воскликнула «Аристарха Заречного!». Собравшиеся поклонники аплодировали громко и долго и все никак не желали успокоиться. Но вот, наконец, ведущая, перекрывая стоны и рев особо впечатлительных читателей, почти прокричала Я предоставляю слово Аристарху Заречному. Затем вы сможете задать вопросы, вам дадут микрофон. Без микрофона просьба не выкрикивать. Ну, а затем у вас будет уникальнейшая возможность получить автограф любимого писателя. У кого нет с собой книг господина Заречного, в соседнем зале находится специальный стенд, где их можно приобрести. Итак, Аристарх Заречный. И ведущая развернулась всем своим длинноногим телом к писателю, который внимал ее словам, вольготно расположившись в кресле. Однако, приняв из ее рук микрофон, он мгновенно вскочил. «Не смею сидеть в присутствии такого количества женщин. Вот когда книги подписывать буду, присяду, вы уж извините». Затем Заречно внимательно оглядел собравшихся и, широко улыбнувшись, объявил. «Могу вас заверить, такого количества красавец на один квадратный метр мне не доводилось видеть никогда в жизни». Дальше Заречный мог говорить все, что угодно, нести любую ахинею или вообще замолчать. Ему авансом были отпущены все грехи. Но опытный писатель молчать не стал, а немного порассуждал об особенностях современного литературного процесса, высказал некоторые опасения относительно его дальнейшей судьбы, благожелательно отозвался о коллегах по цеху и даже сделал политико-литературный прогноз. На все Заречный потратил минут 20, после чего был готов общаться с аудиторией. Правда, уже после первых четырех вопросов автограф-сессия стала подозрительным образом напоминать прием страждущих заезжим психотерапевтом. Читательницы начинали свой монолог с признания в любви к писателю и утверждений, что только благодаря его книгам они все еще живы. Потом сразу же переходили к личным проблемам. Им было очень важно понять, как бы поступил такой замечательный человек, как Аристарх Заречный, если бы его бросил муж или предала лучшая подруга. Они жаловались ему на трудную женскую долю, несчастную любовь, неблагодарных детей и спрашивали совета, как быть в той или иной сложной ситуации. Заричный, ничуть не смущаясь, такие советы давал, постоянно цитируя собственные произведения и приводя в качестве иллюстрации судьбы созданных им же персонажей. Однако постепенно вопросы стали носить все более личный характер. Теперь дамы интересовались подробностями жизни любимого писателя. Пытались выяснить, не собственный ли горький опыт является источником вдохновения для автора трагических любовных историй. А также, кто именно послужил прототипом той или иной его героини, традиционно несчастной, но не сломленной обстоятельствами. На такие вопросы писатель отвечал несколько расплывчато, оставляя женщинам простор для каких угодно фантазий. Так, к примеру, отвечая на прямой вопрос о нынешнем его семейном положении, Заречный, выдержав кокетливую паузу, сделал заявление абсолютно в духе голливудских кинозвезд. «В настоящий момент – холост, но, что важнее, мое сердце сейчас свободно для любви, более того – испытывает в ней острую необходимость. Подарив безумную надежду всем женщинам города Ордынска, он широко улыбнулся. «А вы верите в любовь с первого взгляда?» пискнула в микрофон Пунцовой от волнения девушка. «Безусловно», — обнадежил ее заречный. «Помните, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь?» неожиданно пропел Аристарх приятным тенорком Зал взорвался такими аплодисментами, как будто поющие писатели ценились на вес золота. «А бывает ли любовь на всю жизнь так, чтобы всегда быть рядом с одним человеком?» поинтересовалась унылая и невыразительная барышня. Этот вопрос явно не понравился Заречному. «На всю жизнь?» – переспросил он с легким отвращением. «С одним человеком? Не знаю, не знаю. А вы сами пробовали?» Находчиво отфутболил он этот проблемный вопрос автору. Унылая барышня лишь тяжело вздохнула в микрофон, который добросовестно передал всю невысказанную словами гамму ее переживаний. С этим у барышни, похоже, были серьезные проблемы. «Вот видите», – обрадовался Аристарх, – «но не расстраивайтесь. Я тут прочитал недавно вот какую интересную вещь. Мексиканские ученые после многолетних исследований Установили, что любовь, даже самая сильная, не длится более четырех лет. Вот так. Прямо президентский срок, хихикнул кто-то в зале. Вот именно, быстро подхватил Заречный, и вполне достаточный для реализации многих важных задач. Кстати, эти же ученые признали любовь временным помешательством, заметьте, временным, влюбились в мозг начинает вырабатывать особые химические соединения. Потом включаются все отделы, отвечающие за эмоции. И пока в голове происходят эти мудреные процессы, человек просто не способен думать ни о чем, кроме своего любимого. Но ученые утверждают, все эти реакции по анатомическим причинам не могут продолжаться более четырех лет. Даже в самых серьезных случаях. Затем... Словно что-то вспомнив, писатель грустно улыбнулся и добавил. Но что меня особенно поразило? Любовь, если верить исследованиям мексиканцев, приводит к снижению творческой продуктивности. Я задумался. А ведь действительно так. Шедевры рождаются либо до любви, либо после, но никак не во время. И с этим трудно поспорить. «Разбитое сердце – лучший допинг для писателя». Так что, дорогие дамы, разбивайте сердца мужчин почаще, и они будут слагать для вас стихи и сочинять музыку. После всего сказанного продолжать рассуждение о любви было уже как-то неудобно, и ведущая предложила перейти к раздаче автографов, чего уже давно жаждала большая часть присутствующих. Представителей СМИ, добавила она многообещающе, «Я подведу к господину Заречному после окончания нашего мероприятия. Не беспокойтесь, он поговорит с каждым. А вас, дорогие читатели, приглашаю подходить к столу. Только, пожалуйста, аккуратно, в порядке очереди». И тут же началась давка. Все это время Тихон Рысаков слонялся по магазину, краем уха слушая разглагольствования Заречного. Народ концентрировался возле стола с писателем, освободив проходы. Тихон свободно ходил туда и сюда, брал с полок книги, открывал их на середине и читал до тех пор, пока его что-нибудь не отвлекало. Тогда он шел дальше, к другому разделу, и все повторялось снова. Это занятие доставляло ему странное удовольствие. Читать постоянно Тихон давно уже отвык, и неожиданное столкновение с литературой во всем ее многообразии произвело на него сильное впечатление. Он стал думать, когда в последний раз заходил в книжный магазин, но так и не вспомнил. Кажется, в то время он был еще совсем юн и питал иллюзии в отношении того, что книги сделают его умнее. Задумавшись, Тихон добрел до поклонников Аристарха Заречного, занявших всю середину зала. Он шел, глядя себе под ноги, и тут совершенно неожиданно наткнулся взглядом на знакомые туфли. Тихон остановился, и поднял голову. Девицу, вдетую в них, он видел впервые в жизни. Так ему показалось. Впрочем, разглядеть ее толком он не мог, потому что стояла она в полоборота, и, кроме того, глаза ее скрывали затемненные очки. Но пара обуви казалась до боли знакомой, и Тихону понадобилось несколько минут, чтобы сообразить, почему. В этих туфлях Регина с самого начала гастролей выходила на сцену. Они были ничем иным, как реквизитом, за который отвечала Белинда. Рысаков озадачился. Разумеется, существовала возможность, что девица носила точно такие же туфли. Однако было в них нечто неуловимо знакомое, что заставило Тихона взволноваться. Бесцельно покружив вокруг дамочки, которая как нарочно все время от него отворачивалась, Рысаков снова отправился путешествовать по проходам, размышляя о привратностях судьбы. Гулять по городу, зайти в местный книжный магазин и нарваться здесь на особу, которая каким-то невероятным образом стырила Регинины туфли – просто с ума сойти. Самое удивительное, что особа эта оказалась московской журналисткой. После того, как писатель закончил раздавать автографы, она направилась прямиком к нему. И тут – Тихон сообразил, как можно наверняка определить, те это туфли или не те. По ходу спектакля ему один раз приходилось стоять на коленях. В комнату как раз входила служанка, и ее крепкие красивые ноги оказались прямо у него перед носом. На правой туфле, возле пряжки, была довольно заметная царапина. Теперь он точно вспомнил. Чтобы проверить, есть ли царапина на том башмаке, который сейчас топтался возле знаменитого писателя, ему нужно было сократить расстояние до минимального. Придвинувшись к девице, Рысаков присел, делая вид, что завязывает шнурок. Однако туфли мгновенно ретировались и спрятались за соседней стойкой. Рысаков последовал за ними, жадно шаря глазами по ногам незнакомки. Чтобы не казаться совсем уж бестактным, он взял с этажерки новый роман Заречного и невзначай уронил его на пол. Раздался такой грохот, как будто выстрелила пушка. Все обернулись и посмотрели на Тихона. Он быстро сел на корточки. Но вот незадача. Туфли снова отошли, оставив его мучиться сомнениями. Около часа Аристарх Заречный подписывал книги. И к тому моменту, когда людской поток иссяк, Выглядел утомленным, хотя бодрился и пытался шутить. Оставалось пообщаться с прессой, и мероприятие можно было считать удачно завершенным. Никаких сюрпризов здесь не ожидалось, поэтому Заречный решил, что вполне может расслабиться. Журналисты не подвели, в тысячный раз задав одни и те же вопросы и быстро разбежавшись. Немного больше времени заняли небольшие интервью местному телевидению но эти не переусердствовали. Все, устало поинтересовался заречный у девушки ведущей. Больше никто не желает комиссарского тела. Девушка недоуменно посмотрела на писателя, который поспешил уточнить. Это цитата. Поскольку девица явно ожидала продолжения, Аристарх раздраженно пояснил. Из одной знаменитой советской пьесы. Какой? Опрометчиво решила поддержать разговор ведущая. Оптимистическая трагедия. Читали? Девушка отрицательно покачала головой. Слышали хотя бы? Ответ снова был отрицательный. Скажите! Вдруг пошел в атаку на бедную ведущую Аристарх. Кроме современного литературного ширпотреба, вы вообще что-то читаете? Вас! Неожиданно выпалила жертва, после чего писатель расплылся в довольной улыбке и перестал к ней приставать. Воспользовавшись этим, барышня тут же сообщила, что с Заречным очень хочет пообщаться какая-то московская журналистка, специально приехавшая сюда, чтобы договориться о некоем телевизионном проекте. «Что же, она в Москве не могла со мной увидеться?» – удивился писатель. «Не знаю. Беседа с ней не была запланирована. Она подошла ко мне уже после встречи, когда вы книги подписывали. Может быть, все же поговорите с ней?» «Сейчас я ее позову». Девушка удалилась в соседний зал и через некоторое время вернулась вместе с молодой, яркой и эффектно одетой брюнеткой. На ней были затемненные очки, которые она, впрочем, тут же сняла. Заречный заинтересованно посмотрел на нее. Брюнетки ему всегда нравились. Кроме того, девушка была стройной, под модной одеждой угадывалась спортивная фигура. «Здравствуйте, господин Заречный. Меня зовут Инна Полозова». «Вы, может быть, смотрели программу «Легче легкого» или «Воздушная кукуруза»?» «Да-да-да», – да, оживился Аристарх, – «я точно вас видел, просто не сразу сообразил, где». Лицо телевизионщицы и впрямь показалось ему знакомым, хотя названных передач он на самом деле не помнил. Впрочем, эти люди с телевидения обладают странным свойством казаться знакомыми. И что же ваш уважаемый канал хочет от скромного российского писателя? Знаете, у нас к вам целый ряд предложений. Чтобы все изложить подробно, мне потребуется минут 30-40. Я понимаю, вы устали, но мы могли бы, например, выпить кофе и поговорить. Здесь поблизости есть какое-нибудь кафе? Да, и вполне приличное, кстати. Однажды я там... Писатель перебил себя на полуслове, потому что неожиданно заметил, что возле стола внизу что-то шевелится. Господи, вы кто? спросил он, сообразив, что видит перед собой мужчину с разрумянившимся лицом и встрёпанным чубом. Этим мужчиной был, разумеется, Тихон Рысаков, который в погоне за знакомыми туфлями дополз почти до писательского стола и был внезапно обнаружен. Умоляю, сказал он неискренне, высунув нос из-под стола. Подпишите для моей мамочки. Совершенно неожиданно он брякнул на стол роман Заречного, а потом, не дожидаясь, пока тот поставит на развороте свою подпись, повернулся к присутствующим спиной и ретировался. Выскочив на улицу, Рысаков достал из кармана мобильный телефон и нашел там номер Беллы Ярцевой, который по счастливой случайности сохранился в памяти. Когда она ответила, как водится, недовольным тоном, Тихон с подозрением спросил. «Белинда, душенька, ты уверена, что твою костюмерную не разворовали?» Тем временем Заречный продолжал с удовольствием общаться с московской журналисткой. Надо сказать, что энергичные и спортивного склада женщины всегда были его слабостью, тем более брюнетки. Писатель вдруг почувствовал, что глубокий грудной голос новой знакомой – вызывает в нем волну приятных эмоций. Несмотря на это, он все же спросил. «А зачем вы приехали сюда, в такую даль? Мы вполне могли бы встретиться в Москве, в цивилизованном, так сказать, мире. А здесь что? Это как принимать гостей на кухне. Ведь в здешней глуши я либо работаю, либо отдыхаю от мирской суеты». «Вот именно!» – с воодушевлением воскликнула Инна. «Меня как раз и послали сюда посмотреть» в какой атмосфере вы творите и как общаетесь с земляками. Согласитесь, в столице мы другие, а наш проект будет построен по принципу – от корней к вершине. Мне поручено побеседовать с вами и оценить, получится ли из вас герой большого цикла передач. «Ну и как, на ваш взгляд, получится из меня герой?» – улыбнулся Заречный. «После сегодняшней вашей встречи с читателями могу сказать откровенно – я очарована. Ну так что, поговорим?» Заречный чувствовал, что госпожа Полозова нравится ему все больше и больше. «Хорошо», – улыбнулся он, – «и хотя сегодня я, признаться, чертовски устал, отказать такой приятной даме выше моих сил». Журналистка удовлетворенно кивнула головой. Вот и замечательно, а то мне завтра уже надо быть в Москве, масса неотложных дел накопилась. Да вы не волнуйтесь, я не отниму у вас слишком много времени. Мне хочется лишь в общих чертах ввести вас в курс дела и получить принципиальное согласие. А договор и все прочее – это уже потом, когда вы в Москву приедете. Ну что ж, не возражаю, оживился писатель, но только при одном условии – Мы поедем в мою резиденцию. Там и кофе попьем, и поговорим в спокойной обстановке. Согласны? Согласна. Неожиданно быстро согласилась госпожа Полозова. Заречный, который уже приготовился уговаривать, даже немного удивился. Ну что же, оно и к лучшему. В конце концов, мы взрослые люди, подумал он. И мы оба прекрасно понимаем, что делаем. Вот и замечательно! бодро сказал он. «К тому же я намереваюсь непременно показать вам свою коллекцию. Слышали о ней?» «Да, конечно, мне рассказывали. Хотя, честно признаться, я не слишком хорошо разбираюсь в искусстве, но посмотреть будет интересно». «И не пожалеете, уверяю вас», продолжал развивать успех Аристарх. «Кроме того, мне хочется похвастаться перед вами своими владениями. И дом и окружающая природа, все как в сказке. — Вы умеете уговаривать, — улыбнулась Инна, — даже если бы и хотела, не смогла бы вам отказать. Тогда вперед, машина у подъезда! И провожаемые ревнивым взглядом девушки-ведущей, Аристарх Заречный и Инна Полозова двинулись к выходу из магазина. — Долго нам ехать? — поинтересовалась Инна, усаживаясь в машину. «С такой лошадкой и таким наездником домчимся быстро», самодовольно ответил Заречный. Насчет наездника он немного прихвостнул, так как управлял автомобилем не слишком умело. Но вот насчет лошадки не соврал. Его мощный джип поглощал километры без видимых усилий. «Вот это да!» ахнула телевизионщица, когда они подъехали к резиденции писателя. Влево и вправо Насколько хватало глаз, простирался забор высотой метра три, не меньше. Дорогу подъезжающим машинам преграждали огромные металлические ворота. Тут же у ворот находилась будка, нечто вроде контрольно-пропускного пункта, в котором сидел огромный мужик-охранник. Еще один охранник обнаружился непосредственно за воротами. Когда машина въехала на строго охраняемую территорию писательских владений, Он торопливо поприветствовал своего работодателя. «Приходится держать оборону», – деловито заявил Заречный, «а то в последнее время развелось слишком много землячков, желающих посетить мое жилище с корыстными целями». «Да и не только земляки балуются», – добавил он, вылезая из джипа. «Столичные разбойнички тоже наведывались. Их моя коллекция сильно интересует». Хотел было систему видеонаблюдения установить, но потом решил. Лишние траты. Мои орлы пока и так справляются. «А зачем же вы здесь коллекцию держите?» – спросила Инна, терпеливо ожидая, когда хозяин отыщет наконец ключи от входной двери. «Хранили бы свои сокровища в банке или еще где?» «В общем-то, так оно и есть. Здесь у меня не все, только часть коллекции» не самое ценное, а больше так, для души. Писатель ведь должен постоянно находиться в окружении прекрасного, в том числе и прекрасных дам, добавил он игриво, стрельнув глазами в сторону гости. Тогда душа писателя будет настроена идеально, как концертный рояль виртуоза-исполнителя. Наконец они вошли внутрь. Изоречный по-хозяйски, приобняв журналистку за плечи, повел ее на экскурсию по своему огромному дому. Потом он быстренько сварил ароматный кофе, и они уселись в гостиной у камина. «Охрану я уже видела. А где же ваши служанки, горничные, камердинеры и дворецкие?» – съязвила Инна, когда Заречный подал ей изящную маленькую чашечку. «Ну что вы, иночка никаких дворецких у меня нет. Есть женщина, которая убирает, готовит и делает всякую мелкую работу по дому. Если охрана мне действительно нужна, то все остальное ни к чему. Гостей я здесь принимаю редко, так что обхожусь своими силами». «А как же прекрасные дамы, необходимые душе писателя!» – кокетничала журналистка. «Я имел в виду только вас, Инна», – жаром заверил Заречный. «К сожалению, красота не часто встречается в жизни». «Приходится искать всевозможные способы, чтобы как-то заполнить ее отсутствие». «И как? Получается?» – осведомилась журналистка. «Знаете, да!» – с пафосом воскликнул писатель. «Возможно, это вас удивит, но я не без оснований считаю себя человеком многосторонним и одаренным во многих областях. Оставим пока в стороне литературу. Вот скажите...» «Вы обратили внимание на форму моих охранников?» «Вообще-то пристально не рассматривала, но вроде бы симпатичные костюмчики». «Так вот, эту одежду сконструировал я сам. Между прочим, я показывал нашим ведущим кутюрье. Они очень хвалили». «Да что вы!» – всплеснула руками Инна. Ободренный Заречный вдохновенно продолжал. Я ведь еще немного музыку пишу. Так, для себя. Однажды сыграл своему приятелю, композитору. Так он мне настойчиво советовал продолжать. Будет время, попробую диск записать. Но времени нет ни на что. Недавно вот предложили в кино сняться. Хорошая, сильная роль. Писатель, постепенно сходящий с ума под влиянием собственных произведений. «И вы будете играть?» удивилась Инна. А как же книги? Нет, книги – это дело всей жизни. А сыграть? Почему нет? Времени, правда, жаль, но зато какая реклама? Думаете, получится? Все же вы не профессиональный актер. Конечно, получится, уверенно бросил Заречный. Профессиональный, непрофессиональный. Я, если так рассуждать, и писатель непрофессиональный. Окончил институт стали и сплавов. Тем не менее, талант не скроешь. Талант всегда пробьет дорогу к людям. Может быть, теперь поговорим о нашем проекте? Попыталась была сменить тему Полозова, но не была понята. Инна, о делах потом. Сначала я хочу рассказать вам одну невероятно интересную историю. Ну, что там у них? Поинтересовался охранник, сидящий в будке. Кость, отстань! Что, я в окно подглядывал? Пробурчал его коллега, который только что завершил обход территории. Эх, жаль, он не захотел камеры в доме установить. Посмотрели бы сейчас, что они там вытворяют, вздохнул Костя. Уж несколько часов прошло. Наверное, веселье у них в самом разгаре. Ты прямо как подросток, ей-богу. Хочешь узнать, что мужик с бабой вытворяют? Посмотри порнуху. Да ладно, просто любопытно. А как тебе эта тёлка? Не в моём вкусе, но у хозяина, знаешь, своя страсть. Чёрненьких любит. Меня другой интересует. Она на ночь останется, или он её ещё домой повезёт? В этот самый момент послышался рок от мотора и к воротам плавно подкатило такси. Ещё через минуту дверь в доме открылась и глубокий женский голос проворковал. Не стоит меня провожать, дорогой, не волнуйся, я сама выйду. Машина уже приехала. «Хорошо, милая», – услышали охранники голос невидимого за дверью Заречного. «Счастливого тебе пути и непременно позвони мне, когда вернешься в Москву. Буду очень скучать». «Счастливо, дорогой». «Целую». Дверь захлопнулась, и женщина неторопливо пошла в сторону ворот. По дороге она нацепила на нос темные очки, Костя открыл ей калитку и вежливо попрощался. Мало ли, как жизнь сложится. Сегодня она случайное гостья, а завтра, глядишь, уже хозяйка. Он проследил за тем, как женщина села в такси и отправился на свое рабочее место. В будку у ворот, где ему предстояло коротать время до утра, пока не придет другая смена. «Можешь думать, что хочешь, но днем твоих башмаков на месте не было», – сердито заявила Белинда. Только у нее и хватало храбрости всерьез спорить с Региной. Та стояла перед ней в позе взлетающей вороны, расставив руки в стороны. В каждой руке было по туфли. Рысаков трусливо жался к двери, готовясь, если вдруг что, выскочить из костюмерной. — Хочешь сказать, кто-то взял мою обувь, немножко поносил ее, а потом вернул обратно? — спросила Регина насмешливо. — Какая-то чушь. «Я думала, ты сама и взяла», – возразила Белинда. Сегодня она убрала свои непокорные волосы наверх, свернув их на макушке впечатляющим кренделем. Из-за этого кренделя она казалась выше ростом и потому чувствовала себя на коне. «Чтобы я ходила по улице в туфлях, которые приобрели для сцены?» – продолжала возмущаться Регина. «Да с какой же это стати?» «Мало ли», – неожиданно подал голос рысаков – может, у тебя свои туфли порвались, и тебе погулять было не в чем. С Брагиной он связываться не любил, однако совладать собственным темпераментом оказалось ему не под силам. «Ты дурак, что ли?» – спросила Регина, повернувшись лицом к своей новой жертве. «Не мог ничего поумнее придумать? Это ведь ты шум поднял». Ее темные глаза – метавшие громы и молнии, могли бы создать помехи работе целой электростанции. Рысаков невольно подумал, что любить такую женщину наверняка очень утомительно и энергозатратно. Когда она смеялась, он всегда думал о том, что она ведьма. «Ну да, я шум поднял. Ты утверждаешь, что видел мои туфли на какой-то прохвостке?» «На журналистке», – поправил честный Рысаков. Она у Аристарха Заречного интервью брала в книжном магазине. Господи, что ж ты делал в книжном магазине? Так искренне удивилась Регина, что Рысаков в тот час глубоко оскорбился. Как это что? Воскликнул он с вызовом. Я там книжки покупал. Он довольно умный, на всякий случай сказала Белинда, опасаясь, что сейчас разразится скандал, который помешает ей подготовиться к спектаклю. Он? ухмыльнулась Регина. не смеши мои подметки! Как можно считать умным типа, который уверен, что катарсис – желудочное заболевание, а Элинг дом, в котором жили древние греки?» И все-таки Тихон вряд ли ошибается. Стояла на своем Белинда. На правой туфле царапина. «Вот, погляди!» А он говорит, что специально сел на корточки и проверил. «Я в шахматы хорошо играю!» Неожиданно сообщил Тихон, явно задетый за живое низким мнением о своих умственных способностях. Регина опустила один башмак, а второй повертела перед глазами. Поджала губы, не желая признавать очевидное. «Очень странные у нас вещи происходят», – продолжала Белинда. «У Курочкина опять портсигар пропал, или кто-то издевается, или я уж и не знаю. А если их понюхать?» предложил Тихон, решив, что не станет обижаться на Регину на всю оставшуюся жизнь. В конце концов, женщины частенько говорят всякие ужасные вещи, но в итоге все равно раскаиваются. «Что понюхать?» – переспросила Регина брезгливо. «Туфли? Ну, если они пахнут чужими ногами, значит, я прав». Белинда ухмыльнулась, а Регина сердито заметила. «Тихон, «Тебе нужно выходить на сцену в одиночку. Из тебя выйдет отличный комик. Ты просто говори, что думаешь, и публика будет сразу умирать со смеху «Так мы расскажем об этом Буткевичу?» – уточнила Белинда. «Если больше делать нечего, расскажи», – бросила Регина, направляясь к выходу. «Представляю, как ему будет интересно». «Ну, тебя предупредили, и ладно», – сказала Белинда ей в спину. «Мы тоже не чебурашки, чтобы с утра до ночи добрыми делами заниматься», – поддакнул Рысаков. Когда дверь захлопнулась, он прошелся по комнате, засунув руки глубоко в карман и брюк. «Все равно меня не переубедишь. Именно эти туфли были на журналистке из Москвы. А ты лицо ее разглядел?» – спросила Белинда против воли, заинтригованное происходящим. Или только на ноги пялился? «Эм...» протянул Тихон. «Он, разумеется, бросал взоры на девицу в регининых туфлях и даже успел услышать, что она журналистка. Но подробно обрисовать ее лицо вряд ли сумел бы. Проклятые туфли всецело приковали к себе его внимание. Да еще эти очки!» «Ясно», вздохнула Белинда, «женщина с красивыми ногами может смело экономить на пудре и помаде». Спровадив Тихона, Она протерла туфли влажной губкой и украдкой понюхала их. Туфли пахли обычно, кожей и какой-то отдушкой. Вздохнув, Белинда поставила их на место и принялась за другие дела.